Часть девятнадцатая Не отрываясь, она смотрела на газетную фотографию, а слез все не было. Сперва ей бросились в глаза обувные картонки, много, целая куча коробок, некоторые простреленные, а на одной она отчетливо разглядела Проштампованную цифру 38, сотрудник безопасности, явно немец, стоял за этой грудой картонок, склонившись над чем-то, и этим чем-то был Беф. С самого начала она твердо решила неукоснительно выполнить все, все пункты инструкции, кроме самого последнего. И вот теперь спрашивала себя, имеет ли право, порядочно ли это, Сейчас почти у цели пойти на попятный. Не в том ли теперь ее долг, чтобы отдать Беву последние почести, последнюю дань верности, доказав ему, доказав на краю его могилы, что его план осуществим во всех пунктах, от начала и до конца, что никакая мышиная возня с безопасностью им не поможет» не помогла бы, если бы она заранее не решила самый последний пункт инструкции не выполнять. Сунуть им бомбу, заряженный велосипед, прямо под дверь, а уж после объявить отбой. Дождь нудно барабанил по пластиковой крышке киоска закусочной на восточной окраине Энсхеда. Она заказала еще порцию биточков, попросила хлеба, взяла себе горчицу, заказала еще Кока-Колы. Всего десять километров до Харнаукена. А ей не дает покоя одна мысль, кого из полицейских, голландца или немца, осчастливить славой ее ареста или ее добровольной сдачи. Бывают случаи, она сама читала, когда такая слава отнюдь не приносит счастья. Человек совсем теряет голову, кутежи, скандалы, порно, развод. К тому же она не вполне уверена, сумеет ли объяснить голландскому полицейскому всю опасность велосипеда. Еще примут ее за сумасшедшую, а с этой штуковиной шутки плохи. Немцы же, наверное, все-таки получили ее сигнал насчет колес и быстрее сообразят, что к чему. Пока все шло по плану. Велосипед, как и было условлено, с нежно-голубым бантом у седла, в самом деле стоял в -хеде перед зданием главпочтамта. Чем-то жутким, даже потусторонним, вдохнуло на нее при мысли, что у него столько тайных помощников, и он со всеми поддерживал связь. Беф настойчиво вбивал ей в голову, что велосипед начинили не голландцы, а именно немцы. Это на тот случай, если тебя сцапают, и ты расколешься. Так что запомни, немцы, чтобы они не вздумали затеять экспорт своей вонючей безопасности. Ее паспорт не вызвал ни малейших подозрений, а в голубой ушанке искусственного меха, в круглых очках и желтой нейлоновой куртке она и впрямь запросто сойдет за голландскую учительницу или студентку. Ее завораживала игра. Но и верность его безупречному плану, хоть сам он и не позаботился вовремя отослать обувные коробки обратно в магазин. В Хорнаукене... Ей надо, как ни в чем не бывало, ехать напрямую к кладбищу и требовать, чтобы ее пропустили. В конце концов, у нее паспорт на имя Гордулы Кортшедем. Она родственница по голландской линии и приехала навестить могилу бабушки. Уж там видно будет, хватит ли у них жестокосердия запретить скорбящие внучки доступ к могиле любимой бабушки. Но если жестокосердия у них все-таки хватит, она должна закатить сцену и спокойно дать себя увести. Главное было не это. Главное — приткнуть велосипед под буками между воротами и часовней. А самое главное... «Не забыть сперва освободить фиксаторы на ручках руля и до отказа закрутить обе ручки вовнутрь, левую направо, правую налево». Он дал ей слово, что ничего, абсолютно ничего не случится, пока фиксаторы не сдвинуты и ручки не закручены вовнутрь до отказа. Да и тогда лишь через сорок пять минут. Главное было, независимо от того, пропустят ее или нет, что в предполагаемом столпотворении на велосипед никто не обратит внимания. Она удостоверилась, что фиксаторы на месте, но, конечно, она и не подумает их сдвигать ни за что, просто уж больно заманчиво и в самом деле доехать до кладбища и только там потребовать к себе главного полицейского босса. Заманчиво и в самом деле навестить могилу Верены Кортшеде. Но это наверняка не пройдет. Она ведь лежит в семейной могиле, куда сегодня положат и ее отца. Она вспомнила о тех похоронах, на которые они все тогда поехали, все и Беф тоже, и Рольф, и Катарина, солнечный день, роща. Наверное, это с того раза он так четко запомнил кладбище, что даже описал ей местонахождение могилы ее мнимой бабушки. В правом углу, в сторону леса, предпоследний ряд, так что прямо туда и иди, а потом ныряй в лес». «Еще заманчивее телефонная будка возле закусочной. Надо срочно позвонить Рольфу или Катарине, объяснить, что мальчик, ее сын, Хольгер Первый, — это живая бомба. Он стал ей совсем чужой. Наверное, даже своим родителям и родителям мужа она не кажется настолько чужой. Слово «отчуждение» воплотилось в нем, и вошло в ее жизнь каким-то совсем новым смыслом. Будто они... Только кто, кто, кто? Наверное, Бев тоже. Нашпиговали его чем-то, что гораздо опаснее вещества, из которого мастерят бомбы. Хольгера надо срочно, да, лечить, приручать. Как кому это уж пусть Рольф думает. Может, Катарина ему посоветует? Ведь обронил же кто-то бомба в мозгу. Тут не нужны ни динамит, ни взрыватели, и должно быть у мальчика в мозгу бомба, которую обязательно надо, но как, как, как обезвредить? Приручать. Ни слова, только руки, наверное, способны его исцелить. Но на этом расстоянии ее, видимо, сразу запеленгуют, а она не даст себя схватить, она явится сама. Она им докажет, как просто было докатить колеса сюда и как просто было бы докатить их до самого кладбища. Наверное, все-таки лучше последнюю партию этой игры даже не начинать, да отказаться от последней подачи, Ведь это может затянуться не на один час, а то и не на один день. Лучше всего, наверное, сдаться на границе, на немецкой стороне. А так хотелось зайти напоследок на могилу к Верене Корчеде. Жалко, жалко ее до слез». И все из-за этого поганого псевдолевака, который подобрал ее и снова бросил, как только выяснилось, что совсем не так много у нее денег. Ах, этот неизменный жиденький чай у Верены Кортшеде тогда в Берлине. И это при том, что ее отец, по слухам, один из крупнейших чайных магнатов. Ее с детства держали в черном теле. У них в доме скупились не из скупости, а из принципа. Это так похоже на ее желчно-бледного папашу, которого сегодня хоронят. А Тольм, наверное, произнесет замечательную речь. Нет, последнюю партию играть не стоит, она выходит из игры. Она пристроилась к группе из четырех велосипедистов, которые дружно катили по направлению к границе. Дождь, как видно, был им только в удовольствии. Они даже пели, крутя педалями. На голландской границе их пропустили небрежным взмахом руки. На немецкой остановили и подвергли строжайшей проверке, удостоверение личности, багаж, даже велосипеды. Нет, это были не только пограничники, но и полиция с мотоциклами. Рация — переговорное устройство. Она отделилась от группы и подошла к полицейскому, который стоял в сторонке с мотоциклетным шлемом в руках и наблюдал за проверкой. Сбросила капюшон, сняла очки, ушанку и сказала, «Я так его вы, вы ищете, дело серьезное и очень срочное, свяжитесь с вашим шефом и скажите ему, колеса прибыли». Вероника Тольм доставила их до самой границы. «Бросьте эти шутки», — ответил полицейский. «Это не шутка», — сказала она. «И, пожалуйста, осторожней с моим велосипедом, он заряжен. Пожалуйста, свяжитесь». Он все еще колебался, и она тихо добавила. «Ну, смелей, вы не опозоритесь, честное слово. Это правда я». Тогда он, наконец, взял переговорное устройство и произнес в микрофон. «Я Восемь. Архидея один, срочно. Голландцы тем временем проехали, ее обступили остальные полицейские. Она услышала, как он докладывает. Тут одна женщина молодая уверяет, будто она Вероника Тольм, и просит вам передать колеса прибыли. Она доставила их до самой границы. Он протянул ей прибор и сказал, говорите. Алло, услышала она голос. «С вами, — говорит Хольцпуке, — вам теперь часто придется иметь со мной дело. Что с велосипедом?» «Он заряжен. Не знаю, как. Я умею только снимать предохранитель. Прикажите его забрать, и пусть никто ничего не крутит. Я буду через несколько минут. Полагаю, вам нужно позвонить. Я узнал вас по голосу. Да, я хочу позвонить, если вы позволите. Разумеется. Дайте-ка мне еще разок нашего сотрудника». Она вернула прибор полицейскому, услышала, как ему что-то приказали, потом полицейский тронул ее за плечо и произнес «Пойдемте, я провожу вас к телефону, остальное потом».